Тайлер Мерсер «Ад Феникса» После потери любимого человека жизнь детектива Фрэнка Чейза катится под откос. Он погряз в долгах и пьянстве, но судьба преподносит ему еще одно испытание. Известного адвоката убивают самым жестоким образом. Даже бывалые копы в шоке от того зверства, что устроил убийца. Сцена казни выглядит жуткой картиной настоящего ада. И чем больше полиция узнает жертву, тем сильнее убеждается в том, что юрист заслужил подобную кару. Кто тот человек, вышедший из сумрака, чтобы призывать грешников к ответу? С каждым новым эпизодом детектив Чейс начинает понимать, он имеет дело с истинным дьяволом из самых темных глубин преисподней. Посвящается моей дочери. Ева, будь всегда сильной и смелой.